Глава 12. Королевский реестр и приглашение на ферму. Маша. Возвращение герцога Орлегонского в Эвалет было триумфальным. Нет, он не привез домой невесту, однако вернулся с грандиозными военными трофеями. Норман возглавлял процессию, его вороной жеребец шел неторопливым шагом. Вид у герцога был сосредоточенный, лицо бледное, Под глазами залегли серые тени. Я вдруг подумала, не ранен ли он. От этой царапающей мысли сразу неприятно заныл правый бок. Я машинально схватилась за него рукой, надеясь, с Норманом все в порядке. Наверняка у него состоит на службе персональный целитель, хирург, терапевт и гастроэнтеролог в одном лице, готовый вылечить все что угодно с помощью магии. Вслед за герцогом и кавалькадой всадников в черных плащах. Плелась вереница криопсов, скованная бесконечной цепью. Их было много, очень много. Некоторые озирались с откровенной злобой, другие настороженно, третьи с любопытством. Их морды и крылья были стянуты кожаными ремнями. Замыкал процессию передвижной помост с четверкой лошадей и усиленной охраной. Там в клетке притаилась невиданная тварь. Какой дикой ненавистью горели ее глаза, спрятанные в складках морщинистой кожи. «Ну, крепсом меня не удивишь, но ализаврия!» Она производила ужасное впечатление. Горожане ахали и пятились назад, как только клетка равнялась с ними. Женщины в испуге зажимали рты, мужчины сдавленно ругались. В толпе зевак я стояла рядом с Виком и Лирой, И когда мы увидели крылатого монстра, мальчишка заорал от восторга, а служанка едва не лишилась чувств. Я поняла, что прутья клетки заряжены магией, по ним проскальзывали бирюзовые разряды. Это чтобы жуткий монстр не смог вырваться на свободу. Прошло целых три дня после возвращения в Иволет правителя Орлегонии. Я вздрагивала каждый раз, едва в дверях таверны возникала мужская фигура. Выходя из офиса, оглядывалась. Везде чудился Норман. Ведь мы уже дважды столкнулись с ним на улице Пресвятой Матильды. Он появился здесь волшебным образом. Так почему бы этому не произойти в третий раз? Сердце начинало бешено колотиться, едва я вспоминала, как крепко обнимал меня герцог, завернув в свой шелковый плащ. «Отдала бы все на свете, лишь бы вновь очутиться в его объятиях». Но, вероятно, герцог был сильно загружен работой. Для скромной переселенки у него времени не хватало. Возможно, он опять собирается в поездку. Невеста-то не найдена. А я тут мечтаю непонятно о чем. Откуда у меня эти романтические фантазии? Почему превратилась в глупую девчонку? Что ж, ладно, тоже буду работать, больше ничего не остается. Надо как-то заполнить ноющую пустоту в груди. А ты подозрительная, внимательно взглянула на меня Боженка. Почему грустишь? Кажется, я знаю, в чем дело. Я только вздохнула. Поймала прибегавшего мимо пончика, он куда-то спешил с очень важным видом и уткнулась лицом в его пышный шелковистый бок. Я занят, занят я. Ой, ладно, целуй меня, целуй. Ту -ту -ту -ту -ту Еще. Еще. Все с тобой ясно», — покачала головой Боженко. «Лучше бы ты о нем не думала. Удивительно, что ваши пути столько раз пересеклись, но...» «Ты же знаешь, богиня уже подобрала для него невесту. Ты только зря себя мучаешь, Мари». С появлением Ивана Ивановича дела в таверне снова пошли на лад. Мы полностью восстановились после грандиозного мордобоя, и больше подобных инцидентов не происходило. Наш безопасник тяжеловес гасил назревающие конфликты еще в зародыши. Он быстро выставлял на улицу пьяниц и скандалистов. К тому же, Иван Иванович немедленно взялся за модернизацию кухонного оборудования. У него были золотые руки и мозг изобретателя. Вскоре Баженко обзавелась мини-тестомесом, в котором ловко использовалась система рычагов, полумагической машинкой для нарезки лапши, и прибором для штамповки идеальных пирожков и пончиков. Но жемчужиной коллекции стало специальное подъемное устройство на втулках и пружинах, позволявшее почти без усилий двигать на плите чаны с похлебкой или отправлять в печь тяжеленные противни. — Это потрясающе! — восхитилась Баженко. — Сегодня я столько всего наготовила, а спина не болит. — Иван Иваныч, вы настоящий гений! Все для тебя, милая, ласково ответил Макс сварщик и они с Веком отправились в сарай испытывать очередной прибор. Баженка проводила их долгим взглядом, я заметила, как у нее порозовели щеки. Моя клиентка Лизбониха, пронырливая лисица, тут же прознала об оригинальном кухонном оборудовании и захотела себе тестомес и подъемник. «Вообще-то мне нравилось, что она такая неугомонная. Настоящая предпринимательница, быстрая, всегда открытая новым идеям. Вот только жадная очень. Хорошо, я вас запишу в очередь», — важно сказала я. «Как вы понимаете, у Ивана Ивановича много заказов. Тестомес будет стоить два золотых ранда, подъемник — три». Дэра Лизбон пять минут обиженно пыхтела, мялась, подсчитывала в уме. «Да, недешево». «Так и быть, по знакомству попытаюсь выбить вам скидку», — дожала я клиентку. «Думаю, смогу уговорить Ивана Ивановича сделать все за четыре золотых». «Хорошо, я согласна». Таким образом, я превратилась в наглого и алчного дилера по поставкам кухонного оборудования. Расходы на изготовление двух приборов для лесбонихи составили от силы две серебряных монеты. Все остальное — знание и мастерство Ивана Ивановича но это самое ценное». «Давно надо было перебраться в Ивалет», — сказал изобретатель. «Работа здесь так и кипит, столько заказов». «Машутка, ты классно меня пиаришь». «А то». Я и сама крутилась день и ночь, и едва успевала забежать на обед в таверну. Моим самым крупным клиентом по-прежнему оставался Дейр Фансис. Он сразу выплатил мне большой аванс — пять золотых рандов, и я тут же истратила их на гардероб, ремонт офиса и новую вывеску. Еще Дэйр Фансис купил для меня дорогой почтовый амулет, который зажилила Лисбониха, чтобы мы всегда оставались на связи. К тому же бизнесмен постоянно приезжал в валет из Вартуги, как мне кажется, гораздо чаще, чем это было необходимо. Между делом я расспрашивала мужчину о магии, изображала из себя любознательную переселенку. Отставной военный Фансис многое знал о магическом устройстве Грандейры, однако вытягивать из него информацию приходилось клещами, то есть восторженными комплиментами и улыбками. «Ах, сколько вы всего знаете, дорогой господин Фансис!» Когда рассказала Боженке, какой получила аванс, она изумленно открыла рот. «Ого, ну, Мари, вот ты развернулась!» «Да, этот клиент очень удачный!» «Главное, не забывай платить налоги». «О, нет!» — скривилась я, как от зубной боли. «И у вас то же самое!» «А как же? Надо платить ежемесячно. Городу нужны наши деньги, их тратят на ремонт магического водопровода, освещение улиц, охрану городских ворот и многое другое». «Ладно, убедила. Смотри, у нас с этим строго. За неуплату можно угодить в тюрьму». «Что ж, придется стать» ответственным налогоплательщиком. Дейр Фансис, который много путешествовал по королевству и даже в соседнем Эрлиане часто бывал, рассказал, что магию лунных драконов можно увидеть. Она сверкает в воздухе разноцветными огнями, мерцает всполохами. Для меня подобным свойством обладала магия жителей Грандейры, вот только сами они ничего не видели. Я предположила, что специальным цветным зрением владеют только перемещенные лица. Однако Иван Иванович, когда я его спросила, удивленно пожал плечами. Он явно не понимал, о чем идет речь. В своем блокноте я составила таблицу. Первое. Фиолетовый цвет. Портальщики. Второе. Коралловый. Иллюзионисты. Третье. Перламутрово-розовый. Целители четвертое — лиловый блокировщики, пятое — бирюзовый — боевая магия, шестое — оранжевый — огненная, седьмое — изумрудный — бытовая, восьмое — янтарный — магия очарования. Понятно, что эта таблица еще будет пополняться. Самым распространенным видом волшебства являлась бытовая магия. Горожане заливали улицы и помещения изумрудным светом, Другие цвета и оттенки встречались гораздо реже. Но для меня оставалось много неясного. Непонятно, почему многие горожане называли себя пустышками, в то время как мне казалось, что они заряжены магией. «Лира, а почему ты думаешь, что у тебя нет магических способностей?» «Мне уже двадцать один», — с грустью вздохнула девушка. «Дар или проявляется в детстве, или не проявляется никогда». Разве не было в королевстве случаев, когда магия проявилась с опозданием? Что-то не припомню. Вокруг лиры мерцал фиолетовый ореол, а именно таким цветом сиял стражник, открывший портал на нашей улице, когда уводил арестованных хулиганов. То есть лира могла бы стать штатным магом-портальщиком нашей таверны? Как классно! Мы бы путешествовали куда захотим, хоть в соседний лес, хоть в Иралиан но девушка и не подозревала, что в ней заключена эта сила. Еще один вопрос: почему кое-кто умудрялся сверкать сразу двумя оттенками? Милый Норман полыхал одновременно бирюзовым и оранжевым. Значит, кроме боевой магии, он владел еще и магией огня? Баженка излучала изумрудный и перламутрово-розовый. Возможно, она могла бы стать магом-целителем. — А можно обладать сразу двумя видами магии? — спросила я у подруги. — Нет, что ты! — удивилась Боженко. — Счастье — родиться хотя бы с одним даром. Вот быть пустышкой — это настоящая неудача. Тебя считают выбраковкой, ты ни на что не годен. — Печально. Но, по моим наблюдениям, пустышек в Грандерии не было вообще. Я следила за посетителями таверны, за жителями нашей улицы. Даже те горожане, которые не излучали никакого сияния, в любой момент могли заискриться, как бенгальский огонь. Но, возможно, беда пустышек не в том, что они не имеют дара, а в том, что их дар никогда не сможет раскрыться. Если за всю жизнь ты так и не сумел реализовать свой талант, можно считать, что у тебя его никогда и не было». Дэр Фансис сообщил, что существует «главный королевский реестр», куда заносятся сведения обо всех магически одаренных подданных. Фиксируется вид магии и ее уровень. Если человеку удается с помощью учебы или саморазвития повысить уровень магии, это тоже отражается в реестре. «Мы с дорогим клиентом сидели в офисе. Лира принесла для нас из таверны чай с пончиками». Служанка зарделась, поймав на себе взгляд статного военного, и тут же убежала. Тренькнул колокольчик, хлопнула дверь. Я на миг засмотрелась, когда фиолетовый шлейф, летевший за лирой, смешался в воздухе с лиловым сиянием Фэнсиса. Красиво-то, как. К сожалению, по статистике последние десятилетия рождается все меньше магов, сказал заказчик. Свет из окна заставлял его рыжую шевелюру, брови, бороду гореть огнем. Если так пойдет, постепенно Грандейра из королевства чародеев превратится в страну, лишенную магии. И тогда она обречена, потому что не сможет защититься от кочевников и пернатой нечисти из диких земель. В крайнем случае нас присоединит к себе Ирлиан. Мы станем северной провинцией империи. Согласитесь, Дэйр Фансис, это неплохой вариант. — заметила я. Тут же представила, как буду получать заказы от лунных драконов и пиарить их, пиарить. Все же хочется, чтобы Грандера сохранила свой суверенитет и самобытность. А вы, Мария, как я посмотрю, уже хорошо разбираетесь и в географии, и в политике. Отставной военный взглянул на меня с уважением. «Осваиваюсь тут у вас потихоньку». Итак, так жители Грандейры полагают, что их генофонд теряет магию. А на самом деле магия на месте. Она никуда не делась. Просто по какой-то причине она перестала раскрываться. Вот бы мне получить доступ к Королевскому реестру. Я смогла бы основательно расширить мою цветомагическую таблицу. Но как мне добраться до этого источника информации? Наверное, и мечтать не стоит». Фансис заметил, что в целях национальной безопасности эти сведения особо не разглашаются. Да, магии вокруг все меньше. Но давайте не будем о грустном. Фансис выпрямился в кресле. «Мари, у меня к вам предложение. Завтра я отправляюсь на ферму, где содержатся необученные криопсы. Закупил у правительства десяток ледяных драконов, и завтра их должны доставить. Хотите поехать со мной и посмотреть?» Я долго не размышляла. Конечно, хочу. Во-первых, мне все интересно. Побываю в новом месте, увижу ферму Фансиса и то, как он управляется с Криопсами. Во-вторых, я готова заняться чем угодно, лишь бы прекратить думать о Нормане. Это больно. А зачем мне себя мучить? Герцог явно обо мне забыл. Он, возможно, никогда и не был мною увлечен. Я все сама нафантазировала. А то, что столько раз прижимал к себе так у него и выхода другого не оставалось. То я под коня бросаюсь, то голышом перед носом маячу. Как тут не обнять? — Тогда, Мари, завтра я заберу вас из таверны или из офиса, как скажете. Ферма расположена на полпути между Ивалетом и Вартугой. Если вы не против, отправимся коротким порталом. Для таких путешествий я использую амулеты. — Они ужасно дорогие. — Время стоит дороже, милая Мари. — Вы не боитесь портальных перемещений? «Ня!» Я снова вспомнила о том, как мы ухнули в голубую воронку в обнимку с Норманом, ощутила его железную хватку, почувствовала дыхание и головокружительный запах. «Да что же я о нем постоянно думаю?» Норман Его Величество бушевал внутри розового кристалла сталагмита, хмурил брови взывал к совести герцога. В ответ на очередной вопль короля о том, что надо срочно опять отправляться на поиски цветного мира, Норману все таки пришлось признаться, что сейчас он не уедет дальше дворцовых ворот, просто свалится с коня. Конечно, он не хотел об этом говорить, но король его вынудил. Марк Доминга едва не разнес изнутри розовый кристалл. «Норман, сынок, и ты молчал?» Через пару минут в центре опочивальни завертелась голубая воронка, и из нее поле вылетел его величество в сопровождении двух магов-целителей и пяти советников. Ты же сказал, что Ализаврия только слегка тебя задела, а она, получается, изрядно тебя потрепала, изгрызла. Не преувеличивайте, ваше величество. Ну где изгрызла? Где? Вы же видите, я почти в порядке. Не вижу. Норман, все очень серьезно. «Я начал эксперименты над Элизаврией в своей лаборатории и уже выяснил, что крылатая тварь ядовита!» Наверное, Норман именно из-за этого никак не мог прийти в себя. Гадина не только разворотила ему бок, но и впрыснула в рану яд. Целую неделю Норман провалялся в постели. «Где это видано? Немыслимое дело!» Ему даже пришлось пропустить очередной мастер-класс учителя Сунчао, Тот решил не приезжать, так как ученик лежал на кровати без сил с серым осунувшимся лицом и черными кругами вокруг глаз. Маг-целитель пытался подобрать противоядие, но дело не двигалось, пока не подключился великий алхимик Марк Доминго. Через неделю, проб и ошибок, волшебный эликсир был синтезирован, и герцог сразу пошел на поправку. «Как же здорово, что тебе удалось поймать», «Живую Ализаврию», — сказал король. «Наши знания о противнике расширяются». «Вы меня спасли, Ваше Величество. Я вам жизнью обязан», — поблагодарил Норман. «Сочтёмся, дорогой. день невесту, женись и считай, что вернул долг, и я буду счастлив». «Ясно», — криво улыбнулся герцог. Эликсир оказался настолько эффективным, что силы пребывали с каждым днем. Вскоре Норман ощутил себя совершенно здоровым, он выпал из жизни на полмесяца, но зато теперь нереализованная энергия ураганом носилась по венам. Чтобы размяться и вернуться в форму, герцог решил лично сопроводить на специальную ферму десяток крепсов, пойманных им в диких землях. Драконы злые, необъезженные, мало ли что.